загордилась перед постоялицей. «А что я тебе говорила? Подожди, еще и не то будет!» Но вскоре стало выясняться, что смеялась хоть и подавляющая, но только часть аудитории клуба, а другая ее часть все это время молчала. И больше того, она не просто молчала, а презрительно и даже враждебно. Вот тут-то и можно было установить, какую не столь уж незначительную часть населения этого поселка конезавода составляют цыгане. Потому что они-то, оказывается, и сохраняли молчание, все как один, не исключая и цыганок, с нескрываемым презрением, наблюдая, как хохочут и беснуются все остальные. Зато ж, как только схлынула в клубе волна смеха, расплеснувшись ручейками по рядам, И вознаградили они себя с лихвой тем всеобщим торжествующим воплем, на который, пожалуй, никто, кроме них, не был способен. Все остальные в зале, услышав его, так и притихли. Это кричали цыгане. Изливая свои чувства, они многоцветной волной так и выплеснулись из рядов к сцене, в то время как все другие коренные жители этого поселка в растерянности остались на своих местах. Еще бы! Часто ли им, цыганам, вообще приходится и придется ли еще когда-нибудь вознаградить себя таким торжеством за весь тот позор и поклепы, которые от века привыкли возводить на них люди? Как только кто-нибудь, где-нибудь, что-нибудь пропадало, то, значит, украл цыган, и если кого поблизости обманули, то ищи непременно цыганку». Агрессивнее всего, конечно, теперь и стремилась выразить свои чувства эта женская половина оскорбленного племени. Подскакивая к оставшемуся на своем месте на скамье и совершенно ошеломленному Пустошкину, цыганки совали ему в лицо кулаки и брызгали на него слюной. «Цыгане воры, да! А ты честный, да?» И еще что-то они кричали ему по-цыгански, И, сплевывая тут же на пол, и, растерев это место на полу подошвой, отходили от него, изображая крайнюю степень возмущения, чтобы тут же опять вернуться к нему с воздетыми кулаками. Тьфу, да тебя, тфу плевалась рядом с Пустошкиным та самая молодая и толстая цыганка Шелоро, которая до этого поцапалась с Настей у крыльца клуба. Однако и мужчины-цыгане ни за что не хотели упустить столь редко выпадавшие на их долю случай Особенно муж, той же шалоро столь же тщедушный и маленький, сколь внушительной была по всем своим объемам и формам его супруга. Он уже успел не меньше десяти раз подскочить к бедному Пустошкину, все с одними и теми же словами «Курочка в мешок, а я за тебя в тюрьму, да?» Длинное красное кнутовище торчало у него из-за голенища сморщенного, как гармошка сапога, полы черного и короткого ему сюртучка развивались, рыжие маленькие усики грозно топорщились. Цыганские слова склубились с русскими во всеобщем гвалте. Только, пожалуй, двое из всех цыган и не принимали в нем никакого участия, оставаясь все это время сидеть на своих местах в первом ряду, Настя и ее сосед с сутуло сгорбленной спиной и низко склоненной головой, с опущенным между колен руками. С тем же презрением, с каким обходились теперь цыгане с Пустошкиным, и, пожалуй, даже с жалостью, Настя смотрела на своих соплеменников, а ее сосед так ни разу за все время и не поднял головы. Пустошкин затравленно озирался. Но и сам председатель товарищеского суда Николай Петрович, судя по всему, не очень-то уверенно чувствовал себя в этом окружении бренчащих цыганских Мерикле и сверкающих черных глаз. Мерикле Манистон. Наверное, он и сам уже не рад был тому, что по неосмотрительности развязал эти страсти. А теперь попробуй-ка загони их обратно, если у этих так легко воспламеняющихся людей оказалась задетой их самая больная струнка. Вот когда ему приходилось убеждаться, что на старости лет он оказался не очень-то хорошим педагогом. И теперь ничего больше не оставалось, как положиться на время в надежде, что все эти страсти улягутся сами собой».